Пятница, 3 марта 1978 года. День. Ленинград, улица Чернышевского, консульство США. Чоп-чоп. Фред, наблюдавший за Синти, болезненно поморщился. Опять блеснуло узкое лезвие. Чоп. От корнеплода отвалилось еще одно тоненькое полукружье. Чоп-чоп-чоп. Синтия припарировала овощ точными наработанными движениями. Потом ловко крутанула нож и наколола крайнюю дольку на кончик, поднесла к носу и, зажмурившись, понюхала. На лице ее проступила блаженная улыбка. Джордж сукаризный покосился на Карла. Тот закашлялся дымом и нервно взмахнул трубкой. «Ну ладно, ладно», — вскинул руки, словно сдаваясь в плен. «Согласен». То была плохая идея. Моя плохая идея — мя кульпа. Латынь — моя вина. Синти предпочла сделать вид, что не поняла. Идея? Подщипанная бровь изогнулась в дугу, но взгляд девушки остался прикован к кусочку перед носом, а голос на удивление равнодушен. Я что-то важное пропустила? Сладковато-острый запах, идущий от золотистой дольки, манил, играя полутонами. То чудился легкий аромат подвяленной груши, то на первый план выходила дразнящая нотка сушёного имбиря. На зубах зудел фантом плотной похрустывающей мякоти. Рот Синтии наполнился слюной, и она торопливо вгрызлась в репу. Довольно крупный, в два кулака корнеплод, был перемолот за пару минут. «Хм!» Оперативница откинулась на спинку кресла и довольно похлопала себя по животу. «Хорошо-то как. Вот теперь можно и ушками заняться». Демонстративно не глядя на потрясённо молчащих коллег, Синти подтянула к себе очередную пухлую папку и деловито зашуршала отпечатками. «Да всё она, конечно, давно поняла. Не совсем уж дурчай. И откуда у неё появилось это странное пристрастие, и какой факир чёртов в этом виноват?» Оставалось только решить, как взыскать с Карла этот долг. А задолжал он ей не меньше ведра своей поганой крови, и это по самым скромным прикидкам. И нет, она ни за что не даст себя раскодировать. Началось все с месяца назад. Если бы КГБ смог тогда засунуть нос в вализу, что доставил дипкурьер, то был бы, пожалуй, обескуражен. И правда. Чем, кроме коварного отвлечения внимания от операции разведки, можно было бы объяснить находившуюся там подборку микрофильмов с трудами антропологов по очень узкой теме — в форме ушных раковин у людей? Наверное, не меньше были удивлены чуть ранее и работники Национальной медицинской библиотеки в Мэриленде, получившие такой заказ от ЦРУ. Фред еще поехидничал. «Так...» Деловито потер он руки и посмотрел свысока на Синти. «Теперь ты будешь крупнейшим экспертом ЦРУ по ушам. Или ухам? Кстати, заодно и с этим тоже разберись». И она села разбираться. Ничего сложного в том не оказалось. Но теперь в вечерних дремах перед ее внутренним взором проплывали мочки, противокозелки и ладьевидные ямки. Уши и уши прижатые, с отдельной или сросшейся мочкой, округлые, квадратные, бесконечные уши вошли в ее жизнь и по-хозяйски там устроились. Они стали притягивать взгляды на улицах. Теперь первым делом она смотрела не в глаза, а на уши и радовалась, обнаружив там какую-нибудь редкость, ну, вроде рудиментарного Дарвинова бугарка. Через неделю она могла классифицировать любое ухо на вскидку по 15 основным признакам всего за 3-4 секунды. Затем пришла пора фотопленок, что начали сдавать русисты. Полторы сотни фотопленок в неделю. Проявить, зафиксировать, высушить, просмотреть и выборочно напечатать. И изучить кадры, выискивая подозрительные уши. Она уже мечтала о пробежках по городу, что раньше раздавал ей Фред. «Подумаешь, три часа по холоду, да на своих двоих». И что ей в том не нравилось? Свежий воздух, дневной свет, люди, разнообразие ленинградских улиц и даже адреналин при очередном обнаружении наружки. Теперь же она выползала из подвала консульства, где была расположена фотолаборатория, вся провоняв реагентами. Глаза ее покраснели, а отражение в зеркале пугало, наводя на тревожные мысли об оголодавшем упыре. В принципе-то ничего особо сложного в той работе не было. Подавляющая часть ушных раковин уверенно отсеивалась опытным взглядом сразу. Разница между эталоном и образцом теперь просто бросалась ей в глаза. Были проблемы с качеством снимков, с ракурсом. Приходилось давать русистам задания на пересъемку конкретных подростков, но все это было решаемо. Печаль была не в том. Спустя две недели она подвела черту и пошла к Фреду на доклад. «Этого и следовало ожидать», — кисло заметил резидент, разглядывая сводные таблицы. Три десятка подростков с ушами весьма похожими на эталонные. Похожими, очень похожими, но, мать его, не идентичными. Карл сгреб листы и, дальнозорко отставив, придирчиво изучил каждую строчку. Так, поднял задумчивый взгляд, то есть у нашего эталона нечётко определен размер межкозелковой вырезки и угла между завитками. А давай-ка попробуем накатить еще один рисунок. Садись, девочка, расслабляйся. И он потянул с пальца кольцо. И они попробовали. Раз, через день еще, а потом и в третий раз. Именно тогда, после третьего раза, выйдя из гипноза, она поймала на себе пакостные, ждущие чего-то взгляды из-под тишка. Огляделась, отметив глумливую гримасу у Фреда, холодное торжество в глазах у Карла и какой-то оттенок игривого сочувствия у Джорджа и встревожилась. Сразу, впрочем, ничего не случилось. Мужики заговорили о работе, Синти заварила кофе, сделала первый глоток, все пытаясь расшифровать непонятное поведение коллег. И тут перед внутренним взором встала она. Вся такая золотистая, идеальных пропорций, с нежным, горьковатым ароматом и сочным, богатым вкусом. Слюна волной затопила рот. Откуда-то пришло знание, что называется этот овощ, репка, и что купить его можно на ближайшем рынке». Синтия отставила недопитый кофе и, приняв деловитый вид, торопливой рыссой рванула из кабинета. Выскакивая, услышала за спиной дружные смешки. «Идиоты!» — с мрачным удовлетворением ругалась она вечером в своей квартире. «Кретины малолетние!» Только что она сгрызла сразу две репки покрупней и теперь мучилась изжогой и желанием разделаться с еще одним овощем. Впрочем, решила Синти, удовольствие того стоило. Ничуть не хуже тех крабов с черными трюфелями, что были как-то на дне рождения деда. И продается этот корнеплод буквально по центам за килограмм. «Идиоты», — повторила она про себя, — «да они просто сделали мне подарок». «Но небом клянусь! Я запью его их кровью!» Впрочем, придумать, как быстро выцедить из мужиков вожделенные пинты, Синти не смогла и перешла к осаде. Сегодняшняя сцена публичной разделки репы была одной из домашних заготовок. И, гляди как, удивилась она про себя. Пробила совесть или что там у них вместо нее? «Синти...» Карл с тяжелым вздохом опустился на стул напротив. «Ты просто не понимаешь». «Да? Так объясни». Она метнула в него тщательно отрепетированный взгляд, тяжелый, как ядро из царь пушки. «Девочка, так шутят, только со своими». Он смотрел на нее пристально, чуть склонив голову набок. Она аж зашипела от злости. «И что теперь? Мне спасибо вам за это сказать?» Карл встал и, улыбнувшись уголками рта, бросил ей. «Просто не будь слишком кровожадна в своей месте. Мы ж команда. Ну давай», — он потянул с пальца кольцо, — «раскодирую тебя». «Не-не-не», — Синти яростно замотала головой. Все. то был последний сеанс моего гипноза». Уклянусь. начал было Карл торжественным тоном, но девушка прервала его твердым: «нет». «Понравилось, значит», — Понимающе ухмыльнулся в усы Фред. «А с тебя особый спрос?» — Синти резко обернулась к нему и хищно сощурилась. «Начальничек!» Резидент вяло отмахнулся. «Да ладно тебе! Нет, ну, правда, виноват, согласен. Застоялся без дела в кабинете, вот и потянул он на дурь всякую. Я тебе должен, признаю». Синтия опустила глаза и потянулась к отпечаткам. Это надо было обдумать. Много осталось?» — поинтересовался Карл с сочувствием в голосе. «Пересматриваю», «Пересматриваю — процедила девушка. Все то же самое». «Проклятая мода на длинные волосы», — пожаловала Синтия. «Четверть ушей мы вообще не увидели». «Да ладно», — бросил Карл. «Будем считать, что тот носит короткую прическу». «Ты же увидел его ухо целиком?» И он повернулся к Фреду. «Ну что, может, подведем уже промежуточный итог?» Резидент забросил руки за голову и уставился в потолок. «Подведем», — пожевал уголок губы и продолжил. «Итак, все похожие уши жили в последние годы в Ленинграде. Никто не переехал. У них вообще мобильность населения низкая». «Лучников-китаистов тоже не видно. Синтия, ну-ка, давай свои выводы». Девушка мотнула головой, отбрасывая челку на бок, и легко, ведь думала об этом не раз, начала. «Во-первых, мы уверенно классифицировали не более половины от интересующих нас ушей. Прически — раз. Практиканты не могут вести сплошную съемку, это не замотивировать. Два. Приходится снимать много случайных эпизодов, но гарантировать, что там есть все подростки, невозможно. Кто-то мог эти недели болеть, кто-то просто не попал в кадр. Поэтому продолжаем набирать снимки и искать». Она поморщилась и привычно помассировала глаза. «Так», — согласился Фред. «Во-вторых, если оставаться в принятой парадигме отца и сына, «Ох, какие ты слова, оказывается, знаешь!» Громко восхитился из своего угла Джордж. «То предположение об английской школе вполне логично», невозмутимо продолжила Синти. «Но не обязательно. Могут быть причины, по которым такой сын ходит в другую школу. Например, у него способности к спорту, музыке или математике. Тогда он может заниматься в специализированных школах иного профиля. Их немного, но они есть и довольно высокого уровня». А это интересно, оживился Фред. Думала, как достать. Да, сказала Синти, соревнования, конкурсы, что там у них еще может быть. Надо меня туда подвести, на уши поглядеть. Возьму фотоаппарат для оперативной съемки. В общем, если увижу, то дело техники. Джордж, во взгляде резидента прорезался отчетливый интерес. Оперативник задумчиво почесал небритый кадык. Поработаю кивнул. «Насколько понимаю, у них как раз по весне проводятся итоговые соревнования и Олимпиады в масштабах города. Мероприятие открытое. «Мне только время и место надо», — оживилась Синти. «Сделай список, хорошо? Оденем куклу под меня, уйду из машины в отрыв. Вроде наш трюк комитет еще не раскусил». Джордж прикрыл глаза, соглашаясь. «Дальше», — Фред смотрел на Синти на редкость серьезно. Дальше тот, переехавший из Москвы мажористый подросток, что мелькал у местных спекулянтов. Надо доработать с ним. Фред понимающе переглянулся с Карлом. Да, мы уже почти готовы. Еще? Еще, еще, забормотала она, растерянно опуская взгляд. Все? Без новых данных больше никаких возможностей в Ленинграде не вижу. Резидент разочарованно цыкнул зубом. «Да, вот и я тоже. Парни...» «Согласен», — сказал Карл. «Отрабатываем до упора имеющиеся и ждем новой активности стрелка. Раз начав, он уже не сможет сидеть, сложа руки. Эта игра затягивает. По себе знаю».